Глава 7. Когда вызывает седьмой этаж, нужно идти. Это правило, которое нерушимо соблюдалось и по сей день, установил сам Джэй Эдгар. Ещё когда этаж был пятым, а здание находилось на противоположной стороне Пенсильвания Авеню. Ник Менфис порадовался, что утром надел галстук. Заскочив в туалетную комнату, он ополоснул лицо. Однако морщины, оставленные на коже недели круглосуточной работы, Обилием перелётов и ожиданий в аэропортах его не красили. Ник смочил волосы водой, вытер их бумажным полотенцем, сходил к себе за пиджаком и поднялся на лифте на седьмой этаж в кабинет директора. Его встретила секретарша, а также двое верзил в форме, которые образовывали последний рубеж безопасности в самом сердце центрального управления. Ник уже бывал в этом кабинете с алтарём флагов, со стеной почёта, на которой вывешены достижения нынешнего директора. с полками, заставленными книгами, которые никто никогда не читал, памятными сувенирами, реликвиями службы в военно-морском флоте, чего стоила одна подзорная труба в латунном корпусе и так далее. Нику доводилось видеть панораму, открывающуюся из обращенных на юго-восток окон, Пенсильвания-авеню от здания Федерального архива с его претензиями на древнегреческую архитектуру и до самого купола Капитолия, Эта картина придавала кабинету директора атмосферу дешёвого кино, в котором из любого Вашингтонского кабинета можно посмотреть на Капитолий с красно-бело-синим флагом, трепещущим под порывами ветра. У директора были двое посетителей, судя по внешности, из высшей политической элиты. Ладно скроенные тёмно-синие в небоскую полоской костюмы, сверкающие жилеты цвета бургунди с кисточками и свежие красные галстуки, ни разу не бывавшие в химчистке. Лица гладкие и румяные. Ботокс? Точный ответ сможет дать только патологоанатом. Волосы пышные и густые. Профили выразительные. Тела подтянутые. По несколько часов ежедневных занятий в тренажерном зале. Не сразу, но Ник узнал в одном из мужчин, более полном, конгрессмена откуда-то с запада. У второго типа на лице было написано, что он юрист или влиятельный лоббист. «Ник, извини, что оторвал отдел», – начал директор. «Ник, извини, что оторвал отдел», – начал директор. Но мне хотелось, чтобы эти два заинтересованных господина лично встретились с тем, кто так быстро и умело разобрался со снайпером. Рад с вами познакомиться, Ник, конгрессмен встал и протянул руку. Джек Рейдингс, член палаты представителей от штата Вайоминг. Билл Феддерс произнёс второй хорошо поставленным голосом. Должность он не назвал, однако не вызывало сомнений, что должность эта высокая. Ник наш герой продолжал директор. Он всё ещё немного прихрамывает. Год назад он был ранен в перестрелке, когда предотвращал захват инкассаторской машины в Бристоле, штат Теннесси. Как твоя нога, Ник? Ну, с баскетболом для меня покончено, но я могу бегать и кататься на велосипеде, так что он, наверное, легко отделался. А в кольцо в прыжке я и так никогда не попадал. Ник, ты не мог бы ввести наших гостей в курс дела? Джек представляет владение TT Constable на западе, а Бил его личный адвокат. Мистер Constable Мы зовём его Томом, сказал более халёный Билл с заговорщической теплотой, словно приглашая остальных в святая святых. Инициалы ТТ он использует только в целях рекламы. Этот человек просто ненасытен. Пусть будет Том, согласился директор. Том очень обеспокоен тем, как продвигается расследование гибели его бывшей жены. Конечно, нет проблем, ответил Ник. К тому же, на сегодняшний день почти всё опубликовано в газетах. Значит, это совещание с представителями констебла. Констебль безмерно богат, и в течение 8 лет знаменитый муж не менее знаменитой жены, имеющей везде интересы, сунул свой нос и сюда. Ему нужны личные заверения в том, что бюро бросило на расследование все свои силы, как будто можно говорить о чём-то другом, когда дело получило такой безумный резонанс, а также немного конфиденциальной информации изнутри. Всё хорошо, всё прекрасно. Только так и делаются дела в этом городе. Если ты рассчитываешь здесь на карьеру, ты должен играть по правилам. Правила были следующие: информация это сила, а сила это власть. Власть, к которой нужно не столько подчиняться, сколько уступать, обхаживать и ублажать. Ключом ко всем контактам был конгрессмен, который устраивал своим крупным спонсором и сторонником личные аудиенции с влиятельными федеральными чиновниками. Так было, есть и будет. И вот том констебл ТТ в газетах, том только для друзей и близких, пожелал быть в курсе. Нику удивился, что констебл явно специально продлевал эту тему. Констебл сам жаждал внимания, возможно, именно поэтому и женился на Джуан и теперь появлялся во всех воскресных обозрениях, рассказывая о печальной судьбе своей второй жены, о том, сколько она отдала, о том, как стала жертвой той самой войны, прекращение которой так упорно добивалась. Разумеется, Джек и Митцы, не говоря уже про бедного клоуна Митча, упоминались в этой трагической вакханарии лишь вскользь. Но опять же, у больших шишек так принято. Никто не возмущался, что это несправедливо. Ни о какой справедливости изначально речи не шло. Если провести аналогию с техникой, машина работала так, как и было задумано. Ник быстро перечислил основные этапы расследования, стараясь не приукрашивать собственную роль. Этот ингредиент добавил директор. Смотрите, как быстро Ник добрался до самой сути. Он вычислил, куда именно идти, чтобы выкурить этого типа. И все заняло... Сколько, Ник? Меньше трех дней? Систему мы стали искать лишь после второго случая, сообщил Ник. И ФБР возглавило расследование. Однако имя мы получили только на следующий день после третьего случая. Еще через день его обнародовали, а наутро взяли преступника. Хотя для наших ребят никакого деления на дни не было. Домой никто не уходил. Мы работали непрерывно. Каждый внес свою лепту. На самом деле, благодарить надо моих людей. Сам я лишь старался им не мешать. «Не сомневаюсь, что вы скромничаете», — улыбнулся Райдингс. «Думаю, я выражу мнение Тома, сказав, что работа бюро была бесподобной», — заметил Билл, адвокат Констебла. «Выше всяких похвал. И что же дальше?» «Поскольку обвиняемый мертв, очевидно, никакого суда не будет», — пояснил Ник. Ну а мы подготовим материалы расследования, как если бы он был жив, и выдадим отчет. После этого можно официально заявить о закрытии дела. Вслед за нами полицейские управления Чикаго, Нью-Йорка и Огайо также объявят свои дела закрытыми. В общем, это все. А что произойдет, если вдруг появится кто-нибудь и заявит, «Эй, вы ошиблись, в действительности виноваты масоны из Ватикана и узбекская мафия», поинтересовался конгрессмен Райдингс. «Ведь такое может случиться». И тогда всё начнётся сначала. Мне кажется, том беспокоиться, как бы трагедия Джан не стала дойной коровой для разных сумасшедших. Вы же сами знаете, добавил Халённый Билл. В отличие от 63-го года, у нас есть интернет, всяческие виртуальные форумы, и каждый, у кого в голове хотя бы одна извилена, может мгновенно установить контакт с миллиардами других обладающих таким же сомнительным интеллектом. В результате, как вы и сами прекрасно понимаете, Эти люди составляют нахальные и откровенные вымогательские сообщества. Боже милосердный, кое-кто утверждает следующее: якобы Джоан собиралась открыть всему миру, что Том наряжается в женскую одежду, и поэтому Том её убил. Или что он прикончил Джоан из-за её отказа завести детей. Или что она обманул её с выбором ведущих актёров на месте Джастин. Другие же говорят, что Мич Грин был русским шпионом и собирался выдать Тома как резидента. То есть можно ждать чего угодно. Некоторые самые мерзкие домыслы я просто не способен повторить. Ник поступил мудро. Он подался вперёд, словно собираясь поделиться какой-то действительно конфиденциальной информацией, хотя на самом деле то, что он хотел сказать, было известно любому рядовому сотруднику полицейского участка. Что ж, против всего этого есть довольно надёжная защита. Понимаете, когда правоохранительные органы закрывают дело, оно отправляется в архив. В каждом полицейском управлении бдительно следят за процентом закрытых дел. И каждое управление, в первую очередь полиции крупных городов и штатов, а также стоящие за ними бюрократы, стремятся поддерживать этот процент как можно более высоким. Вряд ли директор меня уволит, если я признаюсь, что у нас всё так же. Поэтому в действительности никто не захочет открывать уже закрытое дело, попавшее в хороший список. На практике это означает, что если к нам придёт какой-нибудь психопат, Мы просто ответим, что дело закрыто, и отошлем к нашему отчету, который этот психопат наверняка уже видел в интернете. По нашему опыту, появление такого отчета означает, что опускается занавес, подняться к которому больше не суждено. «Ник, можно я буду называть вас Ником?» – спросил Билл. «Конечно, меня все так зовут. Ник, есть какие-нибудь временные рамки?» Ну, это преступление из ряда вон выходящее, учитывая известность жертв и убийцы, внимание и средств массовой информации и так далее. Поэтому, естественно, мы не собираемся торопиться и допускать какие-либо ошибки, из-за которых нас впоследствии подвергнут нападкам. Так что, полагаю, как минимум неделя. Понятно, отозвался Билл, который, если и был разочарован, никак не показал этого на своём хладному, ухоженном и уверенном лице. Я тут подумал, нельзя ли ускорить процесс хотя бы немного. Том очень опечален смертью Джоан, и ему больно видеть, как всё это стало достоянием общественности. Больно всем, и Том выступает также от лица родных и близких остальных жертв, в том числе от лица этого бедного успятившего сержанта. Поэтому меня интересует, нет ли возможности быстрее покончить с этим делом, закрыть, убрать на полку, чтобы все могли вернуться к нормальной жизни и постепенно прийти в себя. Я вас прекрасно понимаю, заверил Ник. И мы напряжённо работаем. Но, сэр, учитывая разброс мест преступлений и различия в статусе всех четырёх жертв, нужно признать, что дело очень сложное. И я опасаюсь, что если мы где-нибудь допустим малейшую оплошность, это как раз и станет отправной точкой для тех чёкнутых, о которых вы говорили. Возьмите убийство президента Кеннеди. Расследование продолжалось несколько лет, и в результате целое поколение лишилось веры в правительство Соединённых Штатов. Понимаю, понимаю, бил помедлил. В таком случае есть один неплохой способ. Предположим, мы допустим утечку информации, к примеру, в NBC News или в New York Times. Кстати, у меня как раз есть один молодой журналист из Times, который мог бы нам помочь. Эта газета обладает авторитетом чуть ли не официального государственного органа, и взгляд изнутри на ход расследования положит конец всем мерзким сплетням. Ну, неопределённо произнёс Ник, зная наперед, что предложение это плохое. Журналистам верить нельзя. Какой-нибудь тритивый умник, отчаянно жаждущий карьерного роста, способен наломать столько дров, что и вовек не разгребёшь. Я поддерживаю точку зрения Тома, вмешался директор. Однако, полагаю, пока у нас нет никакой более или менее определённой информации, господа, я бы с радостью ввёл вас и мистера Констебла в курс дела. но только когда у нас будет что-нибудь напоминающее конечный продукт. Тогда мы непременно свяжемся с вами и, надеюсь, будем полезны. А пока, Ник, считай, что на тебя официально давит седьмой этаж и старайся побыстрее закруглиться, раз заинтересованных сторон так много. Это неправильно, это несправедливо, это ни в какие ворота не лезет, но это Вашингтон». Все посмеялись над мастерским ходом директора, в котором, однако, под напускным весельем проступала весомая властность. А теперь прошу меня извинить, я провожу Ника в оперативный отдел. Рад, что заглянули к нам и выразили свою озабоченность. Все встали, пожали друг другу руки, и после заключительных, ничего не значащих фраз, директор и Ник вышли в коридор и направились к лифтам. «Извини, Ник, но у Констебла связи в администрации. Влиятельные люди, и когда он нажимает, я вынужден делать вид, будто немного прогибаюсь». «Да, сэр», — отозвался Ник. «Да». Почему-то они очень заинтересованы двигать это дело. Знаю, ты работаешь как вол, но в наших интересах, если ты подготовишь отчёт как можно раньше и поделишься чем-нибудь в стаймс. Сэр, поверьте, как только смогу, я сразу же, позволь задать тебе всего один вопрос. В чём заминка? Тебе нужны ещё люди? Что, объём слишком велик или есть какие-то технические проблемы? Если тебе необходима помощь, ты её получишь на 150%. «Я тоже хочу поскорее с этим разделаться». «Да, сэр, на самом деле людей достаточно, но...» Ник замялся. «Напоминание специальным агентам. Никогда не умолкай задумчиво в присутствии директора. Размышления не помогут подняться на седьмой этаж. Только результаты». «Да, сэр. Проблема вот в чем. Сейчас поясню». «На мой взгляд, ничего существенного. Просто до сих пор я... То есть мы ни с чем подобным не встречались». Это как-то странно, и мы порядком озадачены. Какая-то аномалия вот именно. Мне ещё никогда не приходилось с таким сталкиваться. И в чём же аномалия? Аномалия в том, что в деле нет ни одной аномалии, директор крякнул. Расследование проводится в реальной жизни, продолжал Ник. И в ней всегда находится какая-нибудь аномалия, какой-нибудь маленький случайный фактик, бессмысленный, который не укладывается в общую картину и никуда не ведёт. Кто-то прибыл куда-то слишком быстро и не запыхался. Кто-то выглянул из окна, что-то увидел и истолковал превратно, и возникла ошибка. На месте преступления обнаружен отпечаток пальца семилетней давности, и он всё перечёркивает. Таков мир, в котором нам приходится работать. Грязный, шумный, населённый живыми людьми, полный необъяснимого и неаккуратного. Надо всегда быть готовым к сюрпризу. Это совершенно естественно. Однако в данном деле всё совсем стыкуется. Ничего лишнего, ничего неожиданного. Всё идеально. Балистическая экспертиза, криминалистика, характер пятен брызнувшей из артерии крови, образцы волокон, отпечатки пальцев, всевозможные очеги и квитанции, показания свидетелей, заключение коронера, анализ ДНК. Ни пятнышка грязи. Всё слишком чисто и аккуратно, и это меня очень беспокоит. И ты не можешь отаскать ни одной досадной ошибки, совершенно наверно. Мы повторяем всё снова и снова и раз за разом заходим в тупик. Каждый день всплывает что-нибудь новое, и это обязательно чётко встаёт на своё место, как элемент мозаики. Ладно, я только прошу, не увлекайся чрезчур тем, что в конце концов лишь полное и абсолютное ничто. Ведь главным безумием среди возможных психов, которые повсюду видят заговоры, является уверенность, что чем меньше доказательств, тем более очевиден заговор. Эти люди привратно толкуют реальность. Отсутствие доказательств для них имеет большее значение, чем сами доказательства. Справедливое замечание, согласился Ник. И всё же есть одна вещь, которую мне хотелось бы сделать. Надеюсь на ваше разрешение. Выкладывай. Вольный стрелок. Хм, отреагировал директор. Имеется в виду человек посторонний, независимый, свободный от наших предубеждений, который оценит дело свежим взглядом. Нейтральный наблюдатель. Тот, кто склонен не верить нашим объяснениям. Тот, кто готов сражаться с нами. Тот, кто интуитивно чувствует наши слабости. Тот, кто прекрасно разбирается в оружии, в особенности в динамике стрельбы. потому что сам одержал множество побед, поражая цели из большой железяки. Тот, чей жизненный опыт заставляет боготворить снайперов морской пехоты, кто ни за что не примет как аксиому предположение о виновности снайпера-морпеха. Просто так устроен его мозг. Да, он сам служил снайпером в мор... Суэгер. Да. Господин Ник. Несомненно, этому человеку во многих отношениях нет равных. Но можно ли его контролировать? Да. «Конечно, нам удалось обратить его похождение в Бристоле себе на пользу. Это правда. Но тогда он как раз продемонстрировал, что абсолютно никому не подчиняется. Ник, только представь, если бы пуля 50-го калибра, которую он всадил в вертолет, вместо этого попала бы в автобус полный сирот вундеркиндов, направляющихся в церковь. В этом случае я сейчас регулировал бы дорожные движения где-нибудь в Миссисипи», — заметил Ник. «Ну а я был бы твоим начальником и зарабатывал в час на 25 центов больше». Ник. Свойгер умён, перебил директор Ник. Мало кто разбирается в этих вещах лучше его, и он честный. Он скажет всё, как увидит, и никакой ерунды, никакой политиккорректности, прямо и начистоту. В этом смысле Свойгер не подкупный служитель закона XIX века. Ну прямо клинтыст, вот усмехнулся директор. Запомни, ты гоняешь Свойгера на всю катушку, следишь за каждым его шагом. У тебя есть ещё 3 дня. Этот отчёт нужен нам как можно скорее, и даже раньше.